Глава 17. Татьяна жила в небольшом домике в Приморском поселке. Здесь, как и в Медасе, люди промышляли с дачей жилья. Наверное, Татьяна начала сдавать дом, еще живя со своим мужем, потому что к дому была приделана пристройка, и во всем явно чувствовалось присутствие мужских рук. А Если Таня не заимела любовника, конечно. За столом на участке... Под старой яблоней, с уже начавшими осыпаться, но еще далеко не созревшими плодами, сидела семья с ребенком лет трех. Отец и мать пытались втолкнуть в отпрыскаложку с супом, а пацан отчаянно сопротивлялся. «Не доешь, не будешь сегодня купаться!» Папаша решил применить силу и своей волосатой ручищей надавил на плечо сына. Тот взвыл. Сидевшая рядом жена визгливо заорала «следи за собой!» Мужик собрался ответить ей тем же, но тут заметил стоявшего невдалеке Сашу. «Вы к кому?» «Мне нужна Татьяна Лепешева», — пояснил Пименов. Мужчина заорал на весь участок. «Татьяна, к тебе!» Из домика вышла худая блондинка с красным от загара лицом. Увидев незнакомца, она остановилась на пороге. «А вы точно ко мне?» «Если вы, Татьяна Лепишева, которая работала в гостинице Рив, констатировал журналист. Она кивнула. «А вы кто?» «Я из газеты». Женщина насупилась. «Я не даю никаких интервью и вообще оставьте меня в покое. Это очень важно», — просительно сказал журналист. «А что, разве Влада выпустят?» — усмехнулась она, но усмешка получилась грустной. Саша взял ее за руку. «Давайте пройдем в дом». Женщина сдалась. «Хорошо, только не вижу в этом никакого смысла». Комната, куда она пригласила Пименова, была полупустой, рассчитанной на сменяющих друг друга курортников. «Что вы хотели узнать?» Журналист выдохнул. «Все, что вы мне скажете. Мне все интересно. Я побывал в гостинице, и обстановка мне не понравилась. Может быть, хозяин спровоцировал преступление вашего мужа?» Она скривилась. «Спровоцировал?» «Да Влад никого не убивал. Его подставили. Он мне сам об этом говорил». «Подставили?» На лбу Саши выступил холодный пот, и он задал вопрос, на который уже знал ответ. «А зачем?» Женщина всплеснула руками. «Неужели вы не понимаете? Хозяина хотели убрать?» Пименов придвинул к ней стул. «Ну, рассказывайте подробнее!» Таня кивнула. «Я работала там горничной. Видите ли, так случилось, что у меня нет хорошего образования. Я окончила только курсы официанток. Когда я увидела объявление о найме на работу, то сразу прибежала в риф». И была на седьмом небе от того, что они меня взяли. Работа мне понравилась. «Аркадий Яковлевич, оказывал вам знаки внимания?» — поинтересовался Саша. Она покачала головой. «Он любил свою жену. Если хозяин и вызывал нас в свой кабинет, то только по делу. Сначала дела у него шли неважно, но потом реклама сработала, к нам повалили люди и на гостиницу положили глаз влиятельные лица». Несколько раз они просили Аркадия Яковлевича, чтобы он продал им отель, однако тот не соглашался, и они начали действовать. Я так и не могла добиться от Влада. Кто сообщил ему, что я изменяю с хозяином? Однако муж стал приходить домой мрачный и уже не радовался, что я работаю, а требовал моего увольнения. И это при том, что мы взяли кредит, на который и сделали необходимые пристройки, чтобы сдавать дом летом». Я пыталась оправдаться, однако Влад кипел все больше и больше, и однажды явился в тот момент, когда Аркадий Яковлевич вызвал меня к себе. Он постучал в дверь, открыл ее и вошел с перекошенным лицом, а я в испуге выбежала, а минут через пять раздался выстрел. Лепешева заломила руки. Я понимаю, больше стрелять было некому, но с полной уверенностью утверждаю, Влад этого сделать не мог». «Все всегда говорят, человека убить не так-то просто, а муж в жизни не убил даже курицу. Им отрубала головы я, когда это требовалось. Сейчас муж ждет суда, но у меня нет денег на хорошего адвоката, а общественный защитник, мне кажется, не будет так стараться». «Зря вы так думаете», — не согласился с ней Пименов. «Среди них много честных и толковых. Как его фамилия?» «Маратов Андрей Павлович», — ответила женщина. «У вас есть его координаты?» «Да». Она достала клочок бумажки и записала на нем номер мобильного. «А ваш муж признал свою вину?» — полюбопытствовал журналист. Татьяна покачала головой. «Разумеется, нет». Ну что же он говорит? Ведь в кабинете, кроме них, двоих никого не было?» Лепешева стукнула кулаком по столу. «То есть никто не видел того третьего, но он был», — так утверждает Влад. Муж рассказал, когда он зашел в кабинет, тот успел сказать всего пару слов, а потом кто-то сзади ударил его по голове, и он отключился, а пришел в себя только тогда, когда в отель приехала полиция. На полу лежал хозяин, залитый кровью, а в руке у Влада был пистолет, который он никогда в жизни не видел. «Однако его напарник утверждает обратное», — вставил Саша. Лепешева вспыхнула. «Этот гад? Да он мать родную продаст за деньги, тем более они ой как ему нужны». Взял кредит на квартиру, а как выплатить — не имел понятия. На бензоколонке квартиру не заработаешь. Вот Владик и продался кому-то. А следствие проверяло только одну версию. Ну, чего им желать лучшего, если вот он с мотивом, да еще с пистолетом в руке, и весь персонал утверждает, как он сходил с ума от ревности. «Вы говорите, в момент разговора вашего мужа с хозяином кто-то проник в кабинет и отключил его, — заметил Пименов. Но как это можно было сделать?» «Возле кабинета есть комната, где хозяин иногда принимал гостей, накрывал им стол», — пояснила Татьяна. «Если тот человек прятался в ней, а потом, дождавшись моего ухода, прошел в кабинет, то он мог остаться незамеченным». «Но никто в тот день не видел постороннего», — сказал журналист. Лепешева нервно сглотнула. «Во-первых, даже если он зашел с парадного входа, то это того была Ирка, наш администратор, тоже готовая многое сделать за бабки, никогда в этом не призналась бы, если ей заплатили. А зайди он с черного, она не заметила бы его. Это хорошо спланированное преступление, и Влад стал козлом отпущения. А вы обратили внимание на нового хозяина, этого алкаша? Они поставили своего человека и живут да радуются, а моего мужа признают виновным в убийстве». «Я не должна этого допустить, но не знаю, как...» Саша встал со стула. «Спасибо вам за информацию. Я тоже заинтересован, чтобы правда вышла наружу и сделаю все возможное. Если что-то вспомните, позвоните». Он сунул визитку в ее безжизненную руку. Она слабо кивнула. «Хорошо. Парень достал из кармана снимки пропавших без вести. Скажите, эти люди останавливались у вас?» Лепешева наклонила голову. «Да, я убирала у них в номерах и хорошо их запомнила. А при чем здесь эти люди?» «Не знаю», — честно признался молодой человек. Пименов вышел из ее дома и направился к машине. Разные мысли крутились в его голове. Влада могли подставить, это ясно как день. Даже персонал гостиницы увидел, кто пришел на место Аркадия Яковлевича. Какой-то пьянчуга, который способен только разорить гостиницу, начавшую приносить хороший доход. И даже слепому, видно, управляет отелем не новый хозяин, а кто-то другой. Тот могущественный человек, желавший захватить этот отель. Да, это было ясно как день, только вот неясно самое для него существенное, а как связан Степанов и его подельник Никитенко с отелем, и связаны ли они вообще? Что с того, что пропавшие люди останавливались там, да и вообще... Имеют ли эти пропавшие отношения к Никитенко и Степанову? Стоит ли продолжать действовать в этом направлении или безопаснее будет все же продать дом, потом устроиться на работу, Каноненко и получать хорошую зарплату? Пока на эти вопросы Саша не находил однозначного ответа, но его интуиция, проверенная временем, подсказывала. Он копает в правильном направлении. Теперь следовало отыскать этого адвоката Маратова и пообщаться с ним, если можно. «Посетите Влада». Иногда подследственный вспоминает факты, которые исчезли из его памяти, если с ним начинает беседовать посторонний человек. Пименно сел в машину и рванул с места. Времени у него оставалось все меньше и меньше. Крутя руль, он нажимал кнопки телефона. Когда на том конце отозвались, журналист с радостью ответил. «Да, Иван, тебя Саша беспокоит. Тебе известен такой адвокат, Андрей Маратов?» «Известен», — ответил Эстомин. «Зачем он тебе понадобился?» «Ты слышала о происшествиях к гостинице Риф?» — поинтересовался Пименов. «Разумеется, кто о них не слышал?» — откликнулся майор. «Ты вел эти дела». «Гостиница Риф не относится к моему отделению», — пояснил Истомин. «Я владею некоторой информацией, и на этом все. А занимался ими мой однокурсник по институту Димка Поленов». «Понятно», — сказал журналист. «А какое у тебя мнение о Маратове?» «Я с ним мало сталкивался», — заметил майор. «Однако его толковость и компетентность чувствуется. Так о нем отзываются и мои коллеги. Ты, кстати, не ответил, зачем он тебе понадобился?» «Следы Никитенко привели меня в гостиницу Риф», — ответил Саша. «Я выяснил. Все, кто пропал без вести, собираясь следовать по дороге мимо фабрики, останавливались в этой гостинице». Информация не произвела на майора должного впечатления. «Ну и что с того?» — удивился Иван. «Отельчик по пути, проголодались в дороге и устали. Вот и остановились». И все равно с этой гостиницей не все чисто настаивал Пименов. «Два убийства из ревности с малым промежутком. Тебя это не настораживает?» Истомин задумался. «Черт его знает!» «Ты можешь приехать, чтобы мы поговорили в кабинете. Не хочется болтать по телефону?» Саша глянул на часы. «Сейчас буду». В кабинете Истомина, как всегда, распахнутая Насте окно не спасало от жары. Иван цадил воду из запотевшего стакана, но и пекло. «На улице лучше», — согласился Пименов. «Знаешь, ветерок такой свежий». «На улице однозначно лучше», — заметил Иван. «Всегда. Только давай сейчас не об этом. Ну, что накопал?» «Да, как я уже сказал, с этой гостиницей что-то нечисто», — начал журналист. «Два убийства с одним мотивом. Это много, согласись». Майор пожал плечами. «Это как посмотреть. Бывает и в один день несколько убийств с одним мотивом. Такая уж наша жизнь». «Я посетил жену одного задержанного и подозреваемого в убийстве некоего Влада Лепишева, продолжал Саша. «Она утверждает, мужа подставили». «Его провоцировали на это убийство, однако, по ее словам, он не убивал». «Насколько я знаю, его задержали на месте преступления с пистолетом, а его приятель подтвердил, что этот Лепишев купил оружие на его глазах», — «вставил Иван, верно?» — «Верно», — кивнул Пименов. Только его жена говорит, мужу покоя кто-то не давал. Все время натравливал на хозяина гостиницы. В тот роковой день она, как назло, пошла к владельцу с отчетом, а тут вбежал супруг. Он ворвался в кабинет Маревича, откуда минут через пять раздался выстрел. Так вот, как он убивал, никто не видел. Сам Влад настаивает, когда они оказались с Аркадием один на один, кто-то сзади стукнул его по голове, и он отключился. Пришел в себя возле трупа с пистолетом в руках. «Бывает и такое», — не удивился Иван. «А почему бы не поверить задержанному?» — настаивал журналист. «Тем более, как говорила его жена, которая работала там горничной, на эту гостиницу, когда она начала приносить доход, положил глаз кто-то из больших людей. Он вполне мог продумать и организовать такое убийство». Истомин глотнул холодной минералки. «Мог». «Ты бы видел нового хозяина», — не унимался Саша. «Это конченый алкаш по виду. Он не способен управлять гостиницей. А из этого следует, что он ею и не управляет. Новый владелец — марионетка, а за ним стоит кто-то, дергающий за ниточки». «Ну, допустим», — в глазах майора появился интерес. «Но как это связано с наездом на постового?» «Не знаю», — честно признался Пименов. «Однако меня настораживает, что пропавшие без вести останавливались в этом отеле. Ну а второе убийство, полюбопытствовал майор, там тоже, по-твоему, не все чисто?» «Не знаю», — повторил Пименов. «До него я еще не добрался. Хм, я могу чем-нибудь помочь?» «Можешь, и очень многим», — ответил журналист. «Для начала скажи, почему твой друг Дима Поленов не рассмотрел другие версии? Во всяком случае, так мне сказала жена задержанного». Истомин пожал плечами. «Черт его знает почему!» «А вообще Димка самый настоящий карьерист и не любит копаться в разных версиях. Если для него, повторяю, только для него все ясно, то остальное не существует, на остальном он не заморачивается. Есть такие следователи, тебе это известно». «Известно», — вздохнул Саша. «Ну ладно, пойдем дальше». «А как насчет адвоката Маратова? Ты можешь организовать мне с ним встречу?» «Постараюсь». Майор достал телефонную книжку и открыл ее на букве «М». «Сейчас ему позвоню». Он быстро набрал телефон и уже через минуту разговаривал с адвокатом. «Привет, Андрей, как делишки? Нормально?» «Слушай, тут один очень хороший человек хочет пообщаться с твоим клиентом. Да, с Лепишевым. Это журналист Александр Пименов. Он уже проникал в следственный изолятор с адвокатами в качестве их помощников. Возьмешь его с собой?» «Да, встретиться и поговорить можно. Он и сам жаждет этого». Иван протянул Пименову телефон. «Договорись о встрече сам». В трубке раздался мягкий баритон. «Здравствуйте, Александр. Я о вас очень много слышал. Возможно, наше сотрудничество даже будет полезным. Давайте встретимся в кафе «Маяк» минут через двадцать, если вы располагаете временем. Оно, кстати, подходит к обеденному». При этих словах журналист почувствовал голод. «Хорошо, давайте». «Договорились». Окончив разговор, Саша повернулся к майору. «Кафе «Маяк» — это на другой стороне?» Тот кивнул. «Ну да, через квартал, — сказав это, — он посмотрел на Пименова с жалостью. «Санек, ну не суйся ты в это дело. Скажи своему главному, что пока нет никаких результатов расследования. Если я что-нибудь разнюхаю, набросаю материальчик для заметки». Пименов покачал головой. «Да нет, Ваня, ты не представляешь, насколько важно для меня это расследование». Истомин удивленно взглянул на него. «Это почему?» Журналист вздрогнул и поправился. «Ну, вообще для меня каждое расследование важно. Я чувствую себя в своей тарелке, а здесь мне еще и интересно». «Понятно», — вздохнул майор, — «отговаривать тебя бесполезно». «Так точно». Иван бросил взгляд на настенные часы. «К Маратову не опоздаешь?» «Действительно, пора», — Саша протянул ему руку. «Ну...» До встречи. Давай, пока.